История и биология Из огромного разнообразия изобретаемых сапиенсами реальностей и не меньшего разнообразия обусловленных этими воображаемыми реальностями форм поведения, складывается то, что мы нынче именуем культурами. Любая культура с самого момента своего возникновения непрерывно меняется и развивается, и это вечное движение мы называем историей. Когнитивная революция – тот момент, когда история расходится с биологией. Дальше в рассказе о развитии человечества биологические теории сменяются историческим повествованием. Чтобы осмыслить торжество христианства или французскую революцию, недостаточно просчитать взаимодействие атомов, молекул или организмов. Нужно учитывать взаимодействие идей, образов, и фантазий. Это не означает, что человек и его культура освободились от биологических законов. Мы как были животными, так и остались. Наши физические, эмоциональные и когнитивные способности по-прежнему определяются нашей ДНК. Наши общества складываются из тех же кирпичиков, что и племя неандертальцев или шимпанзе. И чем внимательнее мы изучаем эти кирпичики, ощущения, чувства, семейные узы, тем меньше видим различий между собой и приматами. Однако напрасно искать отличия на уровне индивидуума или семьи. Если сравнивать одну человеческую особь или даже десяток с равным числом шимпанзе, сходство окажется даже несколько смущающим. Существенные отличия проступают лишь начиная с 150 членов племени или сообщества, На уровне же тысячи-двух тысяч индивидуумов разница бросается в глаза. Если заманить тысячи шимпанзе в здание Нью-Йоркской биржи, на стадион Янки, в Капитолий или в штаб-квартиру ООН, начнется невообразимое столпотворение. Но сапиенсы регулярно собираются в подобных местах тысячами и десятками тысяч. Они организуют торговые сети, массовые мероприятия и политические институты, все то, что не может функционировать в изоляции. Подлинное отличие человека от шимпанзе – этот таинственный клей, соединяющий большие группы людей от семьи до наций. Он-то и сделал человека царем всего живого. Конечно, сыграли свою роль и другие навыки, в частности умение изготавливать и использовать инструменты, но от инструментов было бы мало проку, если бы люди не научились сотрудничеству. Откуда у нас взялись межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, если 30 тысяч лет назад имелись только палки с кремневыми наконечниками? Чистая биологическая способность изготавливать инструменты за прошедшие тысячелетия ничуть не изменилась. Альберт Эйнштейн вряд ли превзошел бы по этой части древнего охотника-собирателя. Зато поразительно возросла способность взаимодействовать с незнакомыми людьми. Мастер-одиночка мог произвести кремневый наконечник копья за несколько минут, если пользовался помощью и советами двух-трех товарищей. Для изготовления ядерной боеголовки требуется сотрудничество миллионов людей во всем мире, начиная с тех, кто добывает из земных недр уран, и заканчивая физиками-теоретиками, которые своими длинными формулами описывают процессы, происходящие внутри атома. Подведем итоги. Как соотносятся биология и история после когнитивной революции? А. Биология задает базовые параметры поведения и развития Homo sapiens. История разворачивается внутри заданных биологии рамок. Б. Эти рамки, однако, чрезвычайно широки и позволяют сапиенсам играть в самые разные игры. Благодаря языку воображения сапиенсы изобретают все более сложные игры, каждое поколение дополняет их, И таким образом продолжается развитие. В. Чтобы понять поведение сапиенсов, нужно рассмотреть историческую эволюцию их действий. Если бы мы обсуждали только биологическую сторону, это выглядело бы как э, радиорепортаж с Мундиаля, когда комментатор описывает лишь футбольное поле, никак не поясняя действия игроков. Какие же игры играли на исторической арене наши предки в каменном веке? Насколько нам известно, около 30 тысяч лет тому назад создатели штадельского «Человека-Льва» обладали теми же физическими, эмоциональными и интеллектуальными качествами, что и мы. Как они вели себя, проснувшись поутру? Что ели на завтрак и что на обед? Каким было их общество? Существовал ли у них моногамный брак и семья? а обряды, моральные нормы, спортивные состязания и религиозные ритуалы, а войны. Следующая глава — это попытка заглянуть за завесу тысячелетий, чтобы увидеть, какой была жизнь в тысячелетии между когнитивной и аграрной революциями.